Издательство Бамбора. Океан книг. Кристин Гиттер. Фармацевт с опытом работы более 20 лет. Витамины и БАДы. Фармацевт об их пользе и вреде. Предисловие. Туманным ноябрьским утром я появилась на свет. Рано не только с точки зрения времени суток, но и за 4 недели до планируемой даты рождения, а также с критически маленьким весом. Тогда больных, недоношенных младенцев не кормили грудным молоком, а магазинному сухому было далеко от сегодняшних стандартов. По этой причине я была не только невозможно тощим младенцем, но и постоянно болела. Отныне меня и мой кишечник мучили антибиотиками. Мои родители пичкали свою бледную девочку оранжевыми витаминами из синего тюбика. Я находила это забавным, потому что они здорово шипели во рту. Позже, во время моей учебы на фармацевта, я поняла, что в ежедневном меню студенческой столовой явно не хватает здоровой еды. Но пищевые добавки из-за своей цены все еще меня не интересовали. Поворотный момент случился, когда я начала свою профессиональную деятельность. На самом деле, аптекарю достать добавки не так сложно. Помимо этого, я осмелилась на важный шаг, который добавил мне уверенности. В 28 лет Взяла на себя управление традиционной аптекой. И как и многие другие люди, которые занимаются сложной профессиональной деятельностью, я хотела оставаться продуктивной в течение длительного времени, и поэтому, несмотря на сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, прибегала к различным порошкам и капсулам. Чем больше доза, тем лучше. В 34 года я забеременела. И по материнскому паспорту считалось, что я старородящая, старая и обессилевшая. Это не могло радовать маленького человечка, который был внутри меня. Я успокаивала свою совесть специальными и очень дорогими витаминами для беременных. Семь лет спустя рак моего мужа заставил нас столкнуться с другими проблемами. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба без предупреждения, и что особенно нас шокировало при отсутствии известных факторов риска. Тот, кто однажды уже побывал в похожей ситуации, наверняка помнит полные страха часы в кабинете доктора Гугла во время выбора лечения и обсуждения вероятности остаться в живых. Перед нами встал вопрос, можно ли с помощью пищевых добавок поддерживать лечение рака. Вы можете мне поверить, тот факт, что я специалист, только усугублял ситуацию. Я просто хотела сделать все, чтобы мой муж выжил. Есть две хорошие новости. Первая, и бесспорно самая лучшая, мой муж сейчас здоров. Вторая, и я так сильно углубилась в эту тему, что могу как проводник безопасно провести вас через дебри пищевых добавок. Иногда эти дебри такие непролазные, что невозможно сориентироваться, чему верить. Я хотела бы помочь вам лучше разобраться в этом вопросе. Представителю сферы здравоохранения достаточно сложно транслировать достоверную и проверенную на личном опыте информацию, а для потребителей и пациентов это кажется почти невозможным. Давайте будем честными. Большим авторитетом у нас пользуются Соседи и утренние телепередачи. И во что же мы на самом деле верим? Это просто витамины, но точно ли они такие безвредные? Можем ли мы предположить, что существуют официально проверенные безопасные пищевые добавки, независимо от того, из аптек они или из супермаркетов? Делают ли омега-3 жиры нас? умными, антиоксиданты – молодыми. Эффективен ли витамин D, и действительно ли он предотвращает рак? Правда ли заказывать пищевые добавки по интернету рискованно? И что на самом деле такого полезного в суперфудах? Коротко и по делу. Правда ли это полезно? Или можно просто выбросить? Далее мы с вами как раз это и выясним. Мы вместе пройдем через эту чащу, так что в итоге вы не только больше узнаете, но и почувствуете себя более компетентными. Некоторые скажут: Знание сила. Мне же кажется немного иначе: Знание дает чувство защищенности, и это особенно важно, когда речь идет о вашем собственном теле. Без медицинской помощи. Мы, безусловно, не можем заглянуть внутрь себя, но можем понять, что происходит в организме. К тому же я хотела бы вас поддержать. И еще кое-что. Я надеюсь, что мне удастся увлечь вас темой исследования собственного организма и стимулировать больше узнать о микронутриентах. Микро, потому что по сравнению с макронутриентами углеводами, белками, жирами, нам нужно только относительно небольшое, а иногда и совсем малое их количество. Имеются в виду витамины, минералы и микроэлементы. У каждого из них специфические задачи, и все же они работают как маленькие зубчатые колеса единого механизма. Заклинят в одном, проблемы окажутся и в других местах поэтому очень тяжело определить дефицит микронутриентов на основе симптомов. Только в редких случаях они сильно выражены и ясны. Что и увидел голландский доктор Христиан Эйкман около 130 лет назад во время своего пребывания в Индонезии. Чрезвычайно апатичных пациентов, которые только спотыкались, а то и вообще не могли стоять на ногах. В течение нескольких недель они не ели ничего, кроме шлифованного риса. Пациентами, чьи заболевания хотел исследовать Эйкман, были курицы. Их симптомы на поздних стадиях схожи с человеческими. Люди также теряют способность двигаться. Бери-бери, что означает на сингальском примерно «я не могу, я не могу». Эйкман пришел к логическому выводу, что в шелухе рисового зерна, вероятно, присутствует какое-то полезное вещество, и его недостаток в организме вызывает апатичность и отсутствие жизненных сил. Только 40 лет спустя было обнаружено, что такое состояние вызвано дефицитом витамина В1. Этот витамин, который также называют тиамином, находится в серебристой оболочке рисового зерна и необходим в невероятно крошечных количествах. Взрослым достаточно всего лишь от 1 до 1,3 мг в день. Для сравнения, обычная более болеутоляющая таблетка, скажем, ибупрофен или парацетамол, должна содержать от 400 до 500 мг активного вещества, чтобы ее действие было достаточным а эти таблетки не такие уж и большие. Трудно представить, что отсутствие столь маленькой крошки ведет к таким невероятным последствиям. Разве это не поразительно? Дело в том, что мы не можем жить без витаминов, минералов и микроэлементов. Наш организм использует микроэлементы в качестве строительных материалов для различных тканей, сырья для гормонов, для обмена веществ, и функции ферментов. Пожалуй, много задач для таких маленьких молекул. Было бы довольно странно, если бы нам пришлось ждать, когда будут изобретены специальные таблетки, чтобы пользоваться невероятными способностями витаминов. Удобно, однако, что наше тело разработало сложный и чрезвычайно интересный орган, который может извлекать эти вещества из пищи. Вам любопытно узнать, какой. Слушайте дальше, я открою вам секрет.